не может поддерживать нормальную жизнедеятельность организма. Вскоре отказываются служить и сами легкие, поглощение кислорода прекращается и наступает смерть. мы вернемся к эксперименту киевских сальваторов. Камера, где находилась мышь-акванавтка, была наполнена водой, напоминающей морскую. Мышь вела себя спокойно. Лишь на 37-й минуте ритмичные дыхательные движения животного несколько нарушились. Это еще не признак опасности. Не надо забывать, что на дыхание жидкостью требуется во много раз большая энергия. Плотность воды в 800 раз превышает плотность воздуха, поясняет один из экспериментаторов. Между тем давление в аквариуме непрестанно возрастало. Крошечный сухопутный зверек превращался в обитателя морских бездн. Значит, разница между жабрами рыб и легкими млекопитающих, а стало быть у людей, Не такая уж непроходимая пропасть. Не следует забывать и того, что дальние предки человека некогда сами вышли из моря. Это случилось очень давно, много миллионов лет назад. Но мы до сих пор носим в себе следы этого происхождения. Плазма крови имеет тот же солевой состав, что и морская вода. В крови людей живет крохотная частичка моря. Зоосад доктора Кильстры Несколько раньше исследование в этой области начал голландский физиолог, профессор Лейденского университета доктор Йоганнес Кильстра. Камеру наполовину заполняли жидкостью, а в оставшуюся верхнюю часть нагнетали сжатый воздух. 10-15 часов жили там белые мыши. В одном из экспериментов с Кильстрой мыши находились в камере под давлением 160 атмосфер. Маленькие, ничем не защищенные зверьки как бы побывали на глубине 1600 метров. А еще четвертьяка назад ни одна из подлодок с бронированным корпусом не поднялась бы из глубины в 10 или меньше. Можно вспомнить, что Линк тоже проводил опыты под давлением в 120 атмосфер. Однако подопечные кильстры жили не в воздушной среде, а под водой. Трудно было поверить в возможность безболезненного переселения животного в совершенно чуждую ему среду, Но в душе мы все же немножко надеялись, что непоправимого не произойдет, рассказывали свидетели кильских экспериментов. Как ни парадоксально, но роковым оказалось возвращение на твердую землю. Зверьки, благополучно прожившие под водой, все как один погибли, стоило им выйти из аквариума. В экспериментах профессора Кильстры под водой жили не только белые мыши, но и собаки. В одном из первых экспериментов в Книстре собака по возвращении на Землю прожила целый месяц. В другом опыте собака дышала водой полчаса и осталась живой и невредимой, а в дальнейшем даже принесла здоровое потомство. Значит, смерть все-таки подстерегает мы всех. По мнению экспериментаторов, весь секрет в том, что у крыс и мышей слишком миниатюрные органы дыхания, и когда зверьки выходят на воздух, Остатки воды, не успевая выйти, застревают в легких, и животные гибнут от удушья. Некоторые эксперименты Кильстра проводил не в герметической камере, а в открытом аквариуме, положенном на дно бар-камеры. Это упрощало дело. Кильстра самопритично заметил, что методика его работы еще далека от совершенства. Доктор уверен, что в дальнейшем... Удастся продлить срок жизни животных в аквариуме до 4 недель без особого ущерба для их здоровья. Несколько иначе ставил эксперименты американец Лампирш. Животные держались в станке, никаких аквариумов. Собак, как аквалангистов, облачили в маске. Только вместо сжатого воздуха через легкие циркулировал насыщенный кислородом физиологический раствор. В одном из опытов участвовали 16 собак, выжило семеро. Сможет ли человек дышать под водой подобным образом? Пока таких попыток не было, однако опыты Кильстре, Лампера, советских исследователей дают основание надеяться, что в недалеком будущем спустится под воду без акваланга и человека. «Года через два 3 мы перейдем к опытам с добровольцами», — заявил Кильстре. При работе человека на больших глубинах достаточно подать по шлангу кислород, и окружающая вода превратится в дыхательную смесь. Можно было бы заранее положить по дну газопроводы с отверстиями для выпуска воздуха. Направление газопроводов можно легко менять. Для этого надо перенести шланги на новое место.